Глава 21. Те деум ляудеамус. Торжественно запел хор, и умиротворяющие звуки старинного гимна заполнили внутреннее пространство небольшой церкви. Те домином конфитемур. Тебя Бога хвалим, тебя Господа исповедуем. Первый строки христианского гимна, исполняемого в середине утренней службы. Есмина её помощницы не подвели. К утру воскресенья новое платье было готово и сидело прекрасно, словно сшитое лучшими лондонскими портнихами. Мэри незаметно погладила приятную на ощупь ткань цвета топлёного молока, а потом снова сложила руки на коленях. Хорошо, если преподобный Майлс не заметит, что она от той дела отвлекается во время песнопений. Сидящие рядом отец и Роберт, казалось, внимают каждому слову, хотя Мэри почему-то была уверена, что их мысли так же, как и ее, заняты совершенно другими вещами. Мистер Айвар наверняка подобирает слова для важного объявления, а Роберт, уже давно не переворачивавший страницу в книге общих молитв, искусно притворяется вовлеченным в происходящее. О чем он думал, для Мэри оставалось загадкой. «То, что брат не слишком религиозен?» Не стало для неё открытием. А вот поведение мистера Норвуда удивило девушку. Вместо того, чтобы поехать с семьёй губернатора в церковь на воскресную службу, пропускать которую порядочным людям не следовало, доктор сказал, что привык возносить хвалу Господу делами, а не словами, и как обычно, отправился в госпиталь. Разумеется, Мэри слышала о том, что учёные и врачи в большинстве своём атеисты, но она взглянула на первые ряды слева от прохода, где расположилось многочисленное семейство такеров, в том числе доктор Пелесье с супругой. Вряд ли этот человек был более набожным, чем Стейн Норвуд. Но более общительным бесспорно. До начала службы, пока все рассаживались по своим местам, он вертел головой, улыбался, кланялся, расспрашивал знакомых дам и господ о самочувствии и даже давал советы. Как хорошая актриса, Способная чувствовать фальшь, Мэри видела, что это всего лишь игра, но понимала, что человеку, продающему свои услуги, по-другому вести себя невозможно, и что радушие и любезность доктора Пелесье помогают ему поддерживать репутацию среди горожан. Чего так не хватало мистеру Норвуду? Девушка вздохнула, и, услышав, что преподобный начал читать отрывок из Нового Завета, быстро опустила глаза в книгу, делая вид, будто ищет нужные строки. Жаль, что Стейн, не шёл, нужном отложить работу и появиться в церкви в такой важный для неё день. Она могла бы сейчас сидеть рядом с ним, а не между братом и Кэтрин, чувствовать его близость, его тепло, как будто случайно прикасаться к нему и смущённо отводить взгляд. Он стал бы свидетелем её вхождения в общество, а потом отец представил бы жителям города и его самого. Размечтавшись, Мэри не заметила, как завершилось чтение псалмов и были произнесены молитвы о здравии короля, духовенства и прихожан. Наконец, преподобный Майлс благословил собравшихся и после короткой проповеди сообщил, что всеми уважаемый господин Эдвард Айвар хочет поделиться радостной новостью. Губернатор поднялся, повернулся к замершей в ожидании пастве. Мэри взволнованно стиснула края молитвенника. Но на её счастье, Вдаваться в подробности отец не стал. Просто объявил, что Господь послал ему на старости лет утешение в виде дочери, которая родилась и выросла в Эдинбурге и лишь после смерти матери смогла приехать сюда. "Стань, дитя моё", попросил он девушку, а потом взял Мэри за руку и вывел на середину центрального нефа, чтобы все могли видеть её. "Братья и сёстры, позвольте представить вам плоть от плоти моей, мисс Мэриэн Айвар". Пристальное внимание множества людей заставило сердце девушки биться чаще. От волнения лица расплывались перед глазами, голоса казались сплошным гулом. "Соберись, Мариан", по привычке велела она себе, улыбнулась так тепло и искренне, что ей невольно за улыбались в ответ и присела в изящном поклоне. Она заметила, что придирчивее всего её разглядывают женщины, особенно молодые девушки. И возблагодарила Бога за то, что Ясмин успела сшить ей красивое платье, что в лавке нашлись подходящие к нему серьги с белыми опалами, и что шляпка в тон и лёгкий палантин довершили её облик, скромный, женственный и в то же время утончённо дорогой. После службы к ним с отцом стали подходить разные люди, даже целые семьи, чтобы поближе познакомиться с Мэри. Самгарет Тейкер, грузный седой джентльмен с тяжёлым взглядом и большими золотыми часами на цепочке, сдержанно кивнув мистеру Айвору, представил его дочери и своей старшей внучке Эббигейл, которой недавно исполнилось 17, и выразил надежду, что девушки станут подругами. Следом, клонясь и пряча испуганный взгляд, подошёл доктор Пелисие и рассыпался в комплиментах, восхищаясь красотой мисс Айвор и бескорыстной добротой её подруги. И вот теснили ещё какие-то люди, фамилии и должности которых Мэри тщетно пыталась запомнить. Но не подавая виду, девушка улыбалась, говорила приятные слова и делала книксыны, чувствуя, что совершенно запуталась в череде незнакомых лиц. И как же она обрадовалась, неожиданно разглядев среди них знакомые рыжеватые кудри и азарные глаза, окружённые множеством лучистых морщинок. Мистер Онил, воскликнула Мэри и повернулась к губернатору. «Отец, это штурман О'Нил, с которым мы познакомились на «Призраке». По просьбе капитана он взял на себя заботу о нас с мисс Маккейн и оставил о себе самые приятные впечатления. Правда, Китти?» «О, да», — подтвердила Кейт. «Мистер О'Нил — великолепный рассказчик и настоящий джентльмен». Она вспомнила флягу с неразбавленным бренди и рассмеялась. «Его помощь в трудную минуту была поистине неоценима. Как хорошо, что мы снова встретились». «Мисс Эйвор...» Мисс МакКейн, я, мне кажется, вы преувеличиваете мои скромные достоинства, смущённо проговорил Эйден, отвешивая поклон и робко поглядывая на Эдварда Айвора. Смею сказать, что я тоже очень рад видеть вас. Он посмотрел на Мэри и немедленно опустил глаза, но девушка успела заметить вспыхнувшую в них искру настоящего чувства. Я счастлив, что вы меня не забыли. Губернатор хотел что-то ответить молодому ирландцу, но Мэрия передела его. Что за глупости? Как можно забыть вас, мистер О'Нил? Надеюсь, теперь мы будем видеться чаще. Отец, вы же пригласите Штурмана на праздник? В честь своей дочери мистер Айвер даёт бал в государственной резиденции, пояснила Кэтрин и подмигнула Эйдану. Мэрен уже считает дни до будущей пятницы, когда она наконец-то сможет потанцевать. Было видно, что губернатор Не разделяя восторга по поводу приглашения на бал сына плотника и прачки, но высказаться открыто и отказать дочери он не посмел. "Можете прийти", о -Нил», сухо произнёс Эдвард Айвер. "Если юное место ль высокого мнения о вас", он не договорил, его отвлёк спешивший с поздравлениями Чарльз Пламер. Поэтому слова благодарности, которые пробормотал растерянный Штурман, не достигли его ушей. "И вам спасибо, мисайвар" справившись с волнением, добавил Эйден. «Поверьте, для меня это огромная честь». Мэри рассмеялась, всплеснула руками, нечаянно коснулась его ладони и ощутила, как он вздрогнул. Девушка поспешно отвернулась, и ей не хотелось, чтобы этот мужчина напрасно надеялся, ведь её сердце принадлежало другому, и всё, на что мог рассчитывать штурман, это дружеские отношения, вроде тех, что были у них с Чарльзом». Она чувствовала, что Эйден продолжает смотреть на неё и не знала, что предпринять. Но, к счастью, всю неловкость момента сгладила появление Бэнксов. «Мистер Бэнкс!» — обрадовался губернатор, тут же забыв и о Бэйдене, и о Чарльзе. Обменявшись рукопожатиями, старые друзья отошли в сторону, оставив Мэри и Кейт с миссис и мисс Бэнкс. «Странно, что мистер Айвар так и не сказал, кто была ваша мать, и состоял ли он с ней в законном браке» проговорила миссис Бенкс, прислушиваясь к тому, о чём её муж беседует с губернатором. Мэри промолчала. Если отец счёл нужным опустить эти сведения, то и ей не следовало раскрывать, кому попало тайну своего происхождения. "У вас новое платье, мисс Айвар", заметила кандида Бенкс, и, глядя в девушку, добавила: "Весьма милое. А вот мисс МакКейн, вижу, носит одно и то же". Она усмехнулась. "Это довольно скучно". Вот там истуд центенсе. Сколько людей, столько мнений, пожала плечами Кэтрин и вернула усмешку, увидев замешательство на лице мисс Бенкс. Иметь голову, заполненную в лучшем случае на треть, да и то лишь размышлениями об украшениях и нарядах. Вот что она считала по-настоящему скучным, только вряд ли кандидат способен это понять. И как Роберт мог согласиться сделать ей предложение? Прошу прощения, Кейт распустила ленты, удерживающие шляпку. «Здесь совершенно нечем дышать, и я хотела бы выйти на воздух». «Мэри, ты со мной?» Не дожидаясь ответа подруги, она шагнула по направлению к выходу из церкви. Но мисс Бэнкс преградила ей дорогу. Несколько мгновений она пристально вглядывалась в лицо Кэтрин, а потом, растянув губы в улыбке, отступила и склонила голову. «Доброго вам дня. Увидимся на празднике, мисс МакКейн» показалось или нет, но в глубине этой мягкой, как лебединый пух, фразы блеснули острые лезвия. Перед тем как отправиться домой, губернатор сердечно простился с преподобным Майлзом, поблагодарил его за помощь и пригласил как-нибудь отобедать у себя дома. В свою очередь, пожилой священник напомнил новым прихожанкам о том, что исповедь и покаяние обязательны для добрых христианок, иначе они не будут допущены до святого причастия, и что на будущей неделе он с радостью побеседует с каждой из девушек наедине. «Вы можете зайти в церковь, на утреннюю или вечернюю службу», сказал преподобный, «или в другое удобное для вас время заглянуть ко мне домой». «Я живу недалеко отсюда, совершенно один. Моя жена скончалась четыре года назад», — с улыбкой посетовал он. «С тех пор только миссис Чепмен приходит, чтобы убраться и приготовить мне поесть». Услышав своё имя, высокая худощавая женщина в тёмном закрытом платье, похожем на одеяние монахини, обернулась и посмотрела в их сторону. Ещё не старая, но хорошо пожившая, она прядёла светлые вьющиеся волосы подлинной чепец, вроде тех, что носили служанки. У женщины было скорбно вытянутое и некрасивое лицо, но такой кроткий взгляд, что она казалась воплощением доброты и смирения. Prudence Chapman сострадательна и очень набожна, с гордостью сказал преподобный Майлз. Она помогает мне не только по дому, но и в церкви следит за порядком, собирает пожертвования, заведует кладовой и не пропускает ни одного богослужения. За все 3 года, что я её знаю, миссис Чэпмен лишь однажды опоздала к началу службы, а потом до полудня со слезами молила Господа, чтобы тот простил ей столь незначительный грех. Я был бы счастлив, если бы все мои прихожанки так же глубоко верили и были столь же усердны в покаянии, как миссис Чепмен. В таком случае, они учидели бы на острове женский монастыри, заперлись бы там и лишили нас мужчин своего прекрасного общества, рассмеялся губернатор. Простите, преподобный, но для своей дочери я не хотел бы такой судьбы. Марземеяца она будет ходить на исповедь, к причастию и посещать воскресные службы, но полностью отречься от мирских удовольствий я ей не позволю. Мариан будет блистать в обществе, а потом станет примерной женой и добродетельной матерью. В наше время девушки более ни о чем и мечтать. Да-да, вы правы, согласился священник. И в супружестве можно верно служить Господу о в монашестве, поддаться искушению дьявола. К слову, раз уж мы вспомнили о супружеских хузах, то скажите наконец, мистер Айвар, когда я смогу обвенчать вашего сына и мисс Бенкс? Молодым ни к чему утомлять себя долгой помолвкой, особенно если они хорошо знают друг друга. Выбирайте, пока свободны первые числа сентября: понедельник, вторник или среда? Monday for health, Tuesday for wealth, Wednesday the best day of all. Vrist chatnaren në sed ola sau benit nei ebhan t deuxième. Na bante së li e në보 ujoj ïtëjëjnë mënyë susă. Nëfilo ve. Nërogoj e dynammë. Nå dd Pink himselfë tudата tik të ndëjënnë dガes. Nëbënë notchërën në yë jamënë jë ifrënë në në desado. Në posantë ambë o anos. Nëdë në në në covidë змëtë ndëcemberës prasth fais Sociën— Në以上ë fej goalsë bendë të tëseat nëauen, zhështë kanë tëmosë Ове, пока мне нечего вам ответить. Судя по всему, затронутая тема и для губернатора оказалась не слишком приятной. Я поговорю с Робертом, когда он вернётся из плавания, и как только примем решение, немедленно известим вас. Священник с улыбкой благословил их, и мистер Айвер велел девушкам следовать за ним, к ожидавшему снаружи экипажу. По дороге Мэри обдумывала услышанное и когда они уже сели в коляску, уточнила: И когда же Роберт уходит в плавание, завтра на рассвете призрак отправится на юго-запад, в залив Грейт-Саунд, чтобы обследовать побережье самого большого из Бермудских островов, который носит название Main Island. Губернатор вздохнул. В правительстве что ни день то новые безумные идеи. Видимо, старику Такиру некуда девать деньги. Раз он надумал отыскать большой участок земли для строительства нового города, откуда будет вестись управление колонией. Он надеется скупить там все, построить дома для многочисленных родственников и, разумеется, протолкнуть в губернатор из своего сына, этого предателя Генри. Сент-Джордж как столица его уже не устраивает, ему все мало. Ему нужен Такер-Сити, так он, наверное, собирается назвать свое уютное гнездышко. Такер-Сити. Город Такера. Всё, основанное в 1793 году, новая столица получила название Гэмэлтон. Но Такертаун на Бермудах тоже есть. Эдвард Тайвер нахмурился. Не хочу даже думать об этом. Однако совет обязал Роберта найти подходящее место в заливе для постройки нового порта. Поэтому он прямо из церкви отправился на причал, чтобы подготовить корабль и команду к отбытию. Как долго его не будет? взволновалась Кэтрин е вдруг показалось, что они с капитаном не увидятся целую вечность, и что разлука станет между ними холодной безмолвной тенью, лишающей радости и желания жить. Сему виной были слова священника, который предрёк скорое крушение её надежд. В тот день, когда перед лицом Господа, в присутствии родственников и знакомых, Роберт Айвар принесёт брачную клятву другой женщине. "Не переживайте, мисс Маккейн", устало улыбнулся мистер Айвар. Это не плавание, а сущий пустыак. Мой сын вернётся уже в пятницу, чтобы успеть потанцевать на балу со своей наречённой. А дома их ждал сюрприз. Эдвард Айвер не зря провёл весь вечер у Стонттонов и позволил главе семейства выиграть несколько партий в крибетч. Крибетч популярная в Англии карточная игра для двух игроков. Войдя в гостиную, Мэри изумлённо ахнула. Возле окна, заботливо накрытой кружевной салфеткой, стоял большой старинный клавикорд из красного дерева. «Клавикорд — клавишный струнный музыкальный инструмент XVI-XVIII века, предшественник фортепиано». «Это, конечно, не фортепиано, но для домашнего музицирования подойдет», улыбнулся губернатор, глядя на сияющее лицо дочери. «Обе девицы с Тонтон давно вышли замуж». Миссис Стонттон никогда не любила музыку, и забытый инструмент много лет простоял без дела, поэтому хозяева были только рады его продать. Зато теперь мы будем иметь удовольствие слушать, как поёт и играет моя милая Марианна. Спасибо, отец, воскликнула девушка и поспешила обнять его, а потом бросилась к клавесикорду, подняла крышку на которой с внутренней стороны были изображены спешащие по морю парусники и поющие на скалах сирены, принесла табурет и сразу же села играть. Впервые за много лет дом Айваров наполнили звуки музыки, и темнокожие слуги толпились в дверях, наблюдая за мэри, вспоминающие тюд за этюдом. Этим вечером не нужно было искать занятия, способные развлечь перед отходом ко сну. Мисс Айвар Блестяще сыграла сонату и пару известных миниатюр, а затем исполнила несколько английских и шотландских песен. У неё был хорошо поставленный голос, мягкий и в то же время сильный, способный передать самые тонкие оттенки чувств. И девушка прекрасно знала, как это действует на слушателей. Изредка, отрывая взгляд от клавиш, Мари видела восхищение на лице Кэтрин, умиротворённую улыбку отца и глубокую задумчивость в глазах Стейна особенно когда звучали хорошо знакомые ему шотландские мелодии. И на деле, что музыка, напомнившая о родине, вызовет воспоминания и о семье, которую он покинул. Было бы здорово, если бы однажды Этельстейн, Уильям Макморан, поборол свои страхи и слабости и хотя бы написал письмо родителям в Эдинбург. 5 дней до предстоящего бала выдались весьма насыщенными. Губернатор хотел, чтобы его дочь выступила на празднике, и теперь Мэри музицировала утром и вечером по несколько часов, чтобы достойно представить свои умения публике. Кроме того, она заказала ясмин и еще несколько платьев. Простое домашнее, нарядное, для торжественных обедов в гостях или дома, и легкое бальное, специально для танцев. Кейт, она тоже посоветовала обновить гардероб, памятуя о насмешливой фразе, сказанной в церкви, кандидой Бэнкс. «О, много, значит. Но не следует пренебрегать и внешним видом», убеждала она подругу. «Голубое платье очень идет тебе, Китти, но надевать его еще и на бал — это уже мувитон. Дурной тон. А если наденешь лавандовое, которое одалживало мне, мисс Бэнкс скажет, что ты вырядилась в моей обноске или что-то вроде этого. Не смотри, что она кажется тихой и скромной. У этой серенькой мышки змеиный язык. Не беспокойся». «У меня есть еще одно платье, последнее из тех, что я брала с собой», — отмахнулась Кейт. «И оно как раз подойдет для Бала». «Но, если честно, мне все равно, что скажут Кандида Бэнкс или ее матушка, и я не собираюсь идти у них на поводу, меняя наряды каждый день». «Я бы посоветовала быть осторожней с мисс Бэнкс», — проговорила Мэри. «Она чувствует в себе соперницу, и при том безнадежно глупа. А глупость, помноженная на ревность, может иметь непредсказуемые последствия». Даже мышь, загнанная в угол, может больно укусить, не забывая об этом. "Ой, я не забуду", рассмеялась Кейт. "Если что, укушу её первой". На самом деле, отношения с невестой Роберта заботили Кэтрин не так сильно, как то, что предпринятое ею расследование застряло на месте. Дело Келли Паркер, по слухам, похоронили на местном кладбище ещё в пятницу. Патрос Хупер по-прежнему оставался за решёткой, как единственный подозреваемый в убийстве, и похожа искать других возможных преступников никто не собирался. Зачем, если имеется подходящий человек с дурной репутацией и сомнительным алиби. Занимавшийся этим делом Роберт отсутствовал в городе, обещанные Джейн Уотерс сведения так никто и не принёс. И Кейт уже почти поверила в то, что подшея женщина обманула её. Новости не радовали Похоже, затея с самого начала была обречена на провал, и вряд ли неопытной девушке стоило впутываться во всё это. Но в глубине души Кейт по-прежнему ощущала настоятельную потребность сделать нечто невероятное, чего прежде не делал никто. И это нечто, она чувствовала, было связано с расследованием убийства. Что я должна предпринять? безмолвно спрашивала она, глядя по вечерам на пляшущие огоньки свечей, отражавшиеся в оконном стекле. К кому ещё обратиться? Время шло, ответа не было, и девушка уже почти опустила руки. Но в среду, незадолго до ужина, когда Кейт помогала Мэри выбрать отделку нового платья, в комнату к ним заглянула служанка и сообщила, что возле дома их дожидается какая-то женщина. "Что ей нужно?" удивилась Мэри. "Она не сказала?" "Нет, мисс. Очень странная женщина, растрёпанная и плачет". Девушки немедленно спустились вниз и вышли на крыльцо. В зарождающихся сумерках они заметили сидящую на ступенях парадной лестницы сгорбленную фигурку, которая раскачивалась и что-то бормотала себе под нос. И только подойдя ближе, Мэри и Кейт увидели, что это уже знакомая им миссис Броуди, зарёванная, съехавшим на бок чипце, с покрасневшей и припухшей от увесистой оплеухи щекой, прижимающая к груди что-то завёрнутое в тёплый платок». Когда Мэри, участья восклонилась над ней, женщина отогнула край платка и показала розовое личико спящего ребёнка. "Это Лиди Паркер", скрипнула она. "Мистер Брауди вообще не хочет, чтобы она жила с нами".